Саша Черный, человек с завязанными ушами, рассказ офицера. Выйдя из людей, демоны вошли в свиней. Все стадо бросилось с обрыва в озеро и погибло в воде. Граждане! Недешево досталась нам свобода! Ценой лишений, ценой голода, ценой крови завоевали мы ее! Поэтому война! Народу. Русский полковник посмотрел на лежащий на столе томик рассказов Эдгара По и усмехнулся. Ужасов, с трех короба наворочено. Другая старая дева всю ночь ворочаться будет, не уснёт. То её будут в подвале живьём замуровывать, то стальным маятникам сердце перепиливать. театр Генийон пять франков за вход, нижние чины и дети платят половину. А между тем, милая наша жизнь — С четырнадцатого года начиная Такие полотна разворачивала, что никакому Эдгару По Даром, что он себя наркотиками подстегивал, не угнаться Война хороша, а революция и того хуже Вот здесь среди нас разные личности пребывают Иные помоложе, только по краю прошлись В самом котле пели. Порой сам себе удивляешься Как шкура выдержала, как сердце не озверело Как в добрые будни опять вошел Не на четвереньках, а на двух ногах как человеку полагается. И не в ужасах, разумеется, дело, будь они трижды прокляты, а в том вечно волнующем вопросе, о котором много лет назад еще Короленко писал. Каким образом средний, обыкновенный человек, скажем, солдат-ребошапка, милый, сердечный человек, а порой и самоотверженный герой, не хуже любого спартанца, вдруг превращается в бешеную свинью? Так вот, если угодно, позвольте для иллюстрации Привести некоторый эпизод, в котором я был главным действующим лицом. Выскочил я, правда, благополучно, как рыба, которой удалось через сеть перелететь. И вот сижу с вами, разговариваю, пью чай. А сколько иных прочих в неволе застряли, одному Господу Богу известно. Было это осенью семнадцатого года, в самую карусель между двумя жерновами. Война, революция. Впрочем, первый из жернов тогда еще еле двигался, а второй уже стал молоть вовсю. «Полк наш только что сменился с позиции. Как сменился, вспоминать не стоит. Пожалуй, одна прореха на нашем участке осталась. Расположились мы на расползающейся грязью на этапном пункте в каком-то эстонском городишке. Власти у меня никакой. Вроде безрукого капельмейстера в волчьей стае. Солдатня вся чужая. Пополнение за пополнением. Свои все либо перебиты, либо ушли. А кто и остался, зубы оскалил». Точно это я, подполковник Каблуков, и войну объявил, и кончать ее не желаю. Заправлял всем полковой комитет, а я при нем подневольным консультантом состоял по строевой и хозяйственной части. Не отпускали. Манера такая была тогда. Мозги свои нам отдай, а сам сократись до макового зерна. Чем мог, я им, комитетчикам, помогал, ведь русский корабль к одну шел, какое уж тут самолюбие. И сам комитет, власть получив, подтянулся и кое-как линию выпрямить хотел. Ничего, разумеется, не вышло. Поджечь всякий дурак сможет, а потушить — попробуй. Так и осталось у меня в памяти до последнего часа серая эта тогдашняя расхлябанность. Рев, митинги, казармы и двор, вроде всеобщего отхожего места в доме сумасшедших. И все простегнуто. Хлястики, уши на попахах, крючки, погоны, глотки — Даже до сих пор тошнит, чуть вспомнишь. Понял я твёрдо. Надо какое-либо решение принимать, если не хочешь для каждого бесноватого халуя в ватных штанах плевательницей быть. Другой, чёрт, даже и на позициях не успел побывать, а уж он, изволите видеть, жертва мировой войны. И ты из него, как вурдалак, всю кровь высосал. Кругом расправы пошли, одна, другой подлее и бессмысленнее. «Офицер!» Будь ты хоть святого Себастьяна невиннее, с ног долой и каблуками под черепу. А уж там в своё время история разберёт, в какой процент законных жертв революции ты попал и на каком основании. Что ж делать? Стреляться? В Орле меня жена да дети ждали. Уже ли их в самый шквал бросить? Да и гордость на дыбы встала. Не всё место под солнцем им принадлежит, а вось и для меня останется». Долг свой до конца исполнил, лямку дотянул, а в этой дрызготне ни мозгам, ни совести делать нечего. Переговорил я с некоторыми из комитетчиков, так и так, нужен я вам теперь как гвоздь в печени. Грузовик кверху колесами в канаве лежит, руль на крыше, желаю вам полного успеха, а меня увольте. Народ был не глупый, кое-кто из писарей наших, да и вольноопределяющихся, тоже и им не сладко было, и сердце еще не потеряли». «Ладно, на завтра назначим комиссию». «В самом деле, уходите, господин полковник. От греха подальше». Честь честью освидетельствовался. Не обошлось без курьеза. Полковой врач мне не в сердца придумал. Год отпуска. Лучше и быть не может. А у нас в комитете был такой гнусавый солдат, вроде пугачевского адъютанта, из самых раскаленных. Никому не доверял. Во все сам лапами совался. Подошел он ко мне после врача. С правой стороны груди сердце выслушал, И каракулю свою, сопля, под листом вывел. Революционный сердечный контроль, так сказать. Выскочил я из капкана. В два счета маскарад свой докончил. Выменил полушубок на солдатскую овчину, сапоги на валенке, папаху с ушами на лоб надвинул. Сам бес не разберет, какой ты масти, какого звания. Свидетельство свое в тулуп зашил. Чемодан с бельем врачу подарил. Авось у врача они сразу скрадут. И вбравился в солдатскую гущу. Себя потерял, выражение глаз даже переменил. Ту, мерзость какая! Узелок на плече, хлеб под мышкой. Так и дошагал таким кошеваром свободно собачьего батальона до станции. Позвольте, господа, чай допью. Очень уж на душе смрадно стало. Да, на станции столпотворение, как стадо баранов в загоне, то в одну сторону метнуться, то в другую — Комендант голос потерял, мечется, словно загнанная крыса. Машинистов прикладами в шею толкают. «Гони состав за составом, хоть сам в топку ложись!» «Попили нашей кровушки!» Прут сплошной воблой. На подножках, на буферах раскачанные висельники. В воздухе мат, свист, смрад, рычание. Как в подвижном зверинце. Сестры какие-то милосердные в эту кашу попали. Лучше не вспоминать. Стиснул я зубы, потолкался. План компании обдумал. В полуверсте на западных путях поезд теплушечный стоял, пары разводил. Поговорил я с машинистом, покурили. Узнал, что через час тронемся незаметным порядком. К вокзалу все равно не подкатит. И хоть теплушки еще с раннего утра были солдатней вплотную набиты, однако протиснуться кое-как можно было. Не в Монте-Карло ведь едешь. Посмотрел на меня машинист внимательно, И посоветовал «А не лучше ли вам на крыше будет? Вакансии еще не все заняты Полагаю, что там много спокойнее Понял я его, конечно Поблагодарил Тихим манером на средний вагон Сгромоздился бичевкой себя к вентилятору прикрутил Морозов еще настоящих не было Однако крыша покатая И легкой ледяной глазурью покрылась Запахнул я тулуп Небо надо мной васильковое Тихое Отрезал краюшку, прикусил, на душе как-то спокойней стало. Дай бог машинисту здоровья. Тронулись мы без свистков, без сигналов. Кое-какие поотставшие за нами в припрыжку к вагонам бросились. Однако психология тогда была массовая, упрощенная. Ни одному лассалю, думаю, она и не снилась. Кто в вагоне, тот пан, господствующий, так сказать, класс. А кто в наружную дверь на ходу карабкается, того варенкой в зубы. Подвигаемся мы потихоньку, смотрю, поверх крыш тоже всякие пассажиры разместились. Индивидуалисты, так сказать. Отъехали мы верст пять, остановка в поле, лошадь дохлая на путях лежала. Тем временем здоровенный солдат, шагавший вдоль дороги в неизвестном направлении, свернул наперерез, обрадовался случаю и прямо к моему вагону. Внизу галдеж, братские диалоги с поминанием родителей обеих сторон, не пустили. Глянул он вверх, на скобу встал и на крышу. Я же ему и руку помощи протянул. Перевалил он брюхо, сундучок зубами за ремень придержал. В лес. Поехали. Представьте вы себе теперь такую акварель. Сидит против меня эдакий хмурый рябой печенек. Вдоль головы по ушам грязная тряпка обмотана. Сукровица проступает. Смазал кто-нибудь в драке его, что ли. Глаза, как у бурятской каменной бабы, всматриваются в меня, не мигает. За плечом винтовка, для хозяйственной надобности в деревню прихватил. Поперек рваной шинели офицерский ремень, сидит и молчит. А росту такого, что другой средний солдат и стоя с ним только-только сравняется, дал ему папироску. Головой не кивнул, взял как чугунный, и в пасть. Попутчик, нечего сказать, веселый. И все меня из-под лобья осматривает, Безбровыми складками шевелит. Спросил его, о какой части, молчит. Не слышит, что ли? А поезд тем временем все бойче да бойче развертывается, Внизу песни орут, вроде контрабасной рапсодии, Будто шваброй по контрабасу водят. Кто-то в задней теплушке сорвался, Распластался под откосом, руки крестом, Гремим дальше». «Где уж на такие подробности внимания обращать?» И вдруг мой идол ноги скрестил, варежкой по крыше хлопнул, по паху на затылок остервенело передвинул и начал. «Ах, вицер, втекаешь, сволочь! Думаешь, тулуп надел, так концы и в воду! Солдатская власть не понравилась, а солдат по зубам дуть нравилась! Денщик тебе лаковые сапожки чистил, «Растак твою душу! Другие воюй, а ты по тылам, солдат, суду предавать!» «За неотдание чести! Растак твое сердце! Я тебя сразу узнал!» «Погоди, Хлюст, до станции доедем, там тебе до победного конца покажут!» «Денежный ящик, небось, вскрыл, солдатскую кровь продал, домой захотелось!» «На парадный диван, сладкие чаи распивать!» «Погоди, сволочь, доедем, будешь сыт!» Вот и сейчас у меня сердце как бешеное прыгает, когда вспомню про эти минуты. Вы понимаете? Отвечать, оправдываться. Уши у него завязаны, слова не дойдут. Да если бы и дошли, разве можно Гиену убедить? За кого он меня принял, не знаю. Вернее всего, ни за кого. Просто был он налет злостью и темнотой до самых глаз. Просто я попался ему на пути, и он с зоркостью зверя угадал, что я офицер. «Для таких тогда больше и не надо было. Знает ли он, что я трижды был ранен и трижды по своей воле на фронт возвращался? Что я со своими солдатами всю тягуту этой проклятой войны нес до последнего часа, пока они меня сами же не столкнули в сторону? Что каждая их рана была и моей раной, что я делился с ними последним грошом? Да что говорить?» Понял я тогда, что передо мной на крыше вагона в образе этого здоровенного печенега с каменными глазами сидит сама смерть. Тысячу раз проходила она над головой на фронте и не коснулась. А вот тут, когда вырвался из-под обувала, когда завтра-послезавтра родной орёл и жена, и дети, вместо того через час узловая заплёванная станция и самосуд. Вы знаете, как в русских деревнях конокрадов бьют. Не смерть страшила. За годы войны каждый день была она в обиходе. Никто не отказывался но под брани, под вой этой хриплой горилы, которая иступленно будет орать, что «Он тебя знает!» «Что ты денежный ящик вскрыл!» и солдат тиранил. Мотаться под прикладами русских солдат, стонать под их каблуками и потом где-нибудь у нужника застыть окровавленной тушей. О, Господи! Подобрался я весь, как стальная пружина, спрыгнуть с вагона. Но даже если и не преломаешь рук и ног, моя судьба в образе рябого солдата с завязанными ушами — меня с крыши вагона из винтовки прикончит. Ухлопать его? Ну и наган, и шашку давно у меня отобрали. Зачем Офицеру, отстранённому от командования, оружие? А поезд летит, гремит, и с каждой шпалой узловая станция всё ближе и ближе. Не знаю, приходилось ли господину Эдгару по такие минуты переживать. Да, ослабла моя пружина. Опустился я как-то весь, как осуждённый, когда его подмышки на эшафот волокут. И вдруг свист. Над всеми крышами сплошной свист. Поднял я голову, вижу, подбегает поезд к мосту. Сквозные железные квадратные балки над рекой повисли. Это значит, верхние пассажиры свистом друг другу сигнал подавали, чтобы ложиться все плашмя на крышах, чтобы не задело. Взглянул я на своего попутчика. Вижу, сидит он спиной к мосту. Свиста не слышит, моста не видит. Уставился на меня и бурчит что-то свое похабное. Вздрогнул я. И сам не знаю, как меня угораздило, полез я в карман, вытянул фляжку с водкой и сую своему попутчику. «Пей!» — схватил он флягу, думать и секунды не стал, вытянулся на коленях, запрокинул голову и стал пить. А я в тот же момент ничком на крышу лёг, да и время было, передняя балка в десяти шагах чернела. И когда я по звуку колёс понял, что мост мы проехали, поднял голову, на крыше кроме меня никого не было». Фляшка только каким-то чудом уцелела. До сих пор цела. Память ведь в некотором роде. Полковник вытер холодный под платком. Вот и весь мой эпизод. Выводы делайте сами, какие вам угодно. А я выскочил. Сижу с вами, пью чай и какое-то место под солнцем пока что занимаю. Саша черный. Человек с завязанными ушами. Рассказ офицера. 1930 год. Читал Юрий Гуржий.